Шведы торжественно внесли такую же мантию и шапочку, обрядили Ивана Сергеевича, вручили ему красивую грамоту со множеством подписей знаменитых академиков и железный крест. Потом навалили кучу разных подарков, в том числе якобы от короля Швеции, во что Иван Сергеевич не очень-то поверил, Обласкали речами и повели к столу, накрытому в фое. Все население особняка было выстроено как на параде. Помпезное представление закончилось совместным обедом, после которого служащие шведского представительства, соучредители фирмы, в сопровождении охраны выехали на природу, на берег Вишеры где будто бы по заявке русского руководителя Валькирии жарили традиционное национальное блюдо — шашлык из баранины. И никто не хотел верить, что шашлык — блюдо грузинское, что от жареного у Ивана Сергеевича побаливает печенкой. На следующий день Иван Сергеевич получил долгожданный вертолет Ми-2, Небольшую пассажирскую машину, и наконец, вылетел в горы. Как бы он ни пытался откреститься от спутников, как бы ни ссылался на конфиденциальность переговоров с Мамонтом. Если его удастся разыскать, Варберг настоял взять с собой шведа-переводчика, который был теперь определен на должность референта, а августу личного секретаря. Иван Сергеевич не знал, кого больше опасаться, а следить за двоими было сложно, тем более что референт оставался темной лошадкой, тогда как с августой ему казалось проще, известно хоть на кого и как она работает. Одним словом, никакой обещанной свободы действий Иван Сергеевич не получил, Напротив, теперь его пытались использовать вместо паровоза, который бы вывез шведов на прямой контакт с мамонтом. Это стало ясно сразу же после утверждения Афанасьева на должности руководителя. Тем же вечером, когда после выезда на природу благородная публика играла в теннис на корте, устроенном на заднем дворе особняка. Пока Варберг с Молчаливым гоняли мяч, референт приставал к Ивану Сергеевичу с расспросами о Мамонте. И потому, как он ставил эти вопросы и что хотел на них получить, Иван Сергеевич понял, наконец, чем же занимается переводчик в «Валькирии» на самом деле. Это был профессиональный разведчик и, видимо, возглавлял службу. При Савельеве она была целиком подчинена руководителю фирмы с российской стороны. Савельев сам либо через помощников набирал кадры и управлял ими, а швед-переводчик лишь присматривал за ним. Сейчас же они осознали, какого масштаба совершили оплошность, и старались взять под контроль всю деятельность службы, не подпуская к ней Ивана Сергеевича. При всем своем неудовольствии сложившееся положение дел следовало принимать как данность, как воздух. Нет же смысла обижаться, что он не такой приятный, как бы хотелось, не такой теплый или холодный. Поэтому Иван Сергеевич продумывал примерное развитие событий. Если удастся отыскать мамонта в горах и в случае крайней необходимости изобретал способы как можно нейтрализовать и своего референта, и личного секретаря. Пилоту он указал первую точку, куда должен был заехать «Мамонт». Естественно, референт немедленно поинтересовался, почему именно сюда, с какой целью, по каким соображениям «Мамонт» окажется здесь. Выдавать принцип «перекрестков путей» Иван Сергеевич не собирался, и потому сослался на некие собственные предположения Русинова начать поиск отсюда. Через час полета пилот подозвал знаком Ивана Сергеевича и указал вниз. Предгорья Уральского хребта сирели за лысинами вырубок и переплетением лесовозных дорог. И лишь реки по долинам поблескивали вечно, свежо и живо. Сверху это место было непримечательным, разве что на берегу речушки, среди залысины, поросшей малинником, стояли большая пасека и изба, а рядом оказался удобный для посадки пятачок. Пилот посадил машину, выключил двигатели и сообщил, что по всей вероятности Они приземлились на какую-то взлетно-посадочную полосу. На выровненной земле виднелись следы странных, похожих на велосипедные колес. На пасеке и в избе никого не оказалось. Оставалось сидеть и ждать, когда появится хозяин.